Глава двадцать седьмая. Присаживайся, Кирилл. Приглашающе махнул рукой глава клана Орловых. Давай выпьем за встречу. Как я ранее и предсказывал, забрать прекрасную принцессу можно было только через логово дракона. Кабинет Орлова нисколько не изменился с прошлого визита. Тот же массивный стол с пухлыми папками, графин, две стопки и ожидающий взгляд канцлера. В принципе я не против. Легкий звон и огненная жидкость взорвалась приятным теплом в груди. «Ну а теперь рассказывай, какие у тебя планы на Настю мою?» — резко спросил канцлер. Кстати, себе я тоже далеко не один раз задавал этот вопрос. «Безумие любви?» «Нет». «Холодный расчет?» «Тоже нет». «И все же я понимаю, что никому не отдам свою Настю». «Как после первого похода вернусь, ждите сватов, Леонид Васильевич?» «Добро, коли так?» — Значит, настроен серьезно. — Эх, не такой судьбы желал я своей дочери. — В силу ты больно быстро вошел. Смотри, не надломись. Долго прикрывать я тебя не смогу, и на меня есть управа. Но другое мне сейчас больше всего интересно, что ты сделал с источником Собуровых, — спросил Орлов, заново наполняя стопки. — Забрал с собой? — Не скажу, что одобряю. Поглощение источника с родной стихией дало бы тебе намного больше. научить. Мы с профессором Загорским за несколько дней с помощью рун исследований и познания узнали немало интересного про источники силы. Магия чужого мира показывала естественное происхождение кристалла. Это не артефакт, как я думал изначально, и не искусственный накопитель энергии. Есть мнение, что это часть единого целого. Хотя теорию можно оставить и на потом. Главное, мы разобрались с основными функциями управления — Установка, слияние, поглощение и передача полномочий. Вопрос, где добываются подобные кристаллы или как появляются в землях кланов. Зеленый кристалл с источника Сабуровых сейчас находится в ритуальном зале среди океана разлитой некроэнергии. Война существенно пополнила мои запасы не только элитным материалом для дальнейшего поднятия, но и заполненными накопителями энергии смерти. Первые темные прожилки на кристалле очень сильно обрадовали Климента Аркадьевича. Профессор даже разговаривал с Кристаллом по ночам, пока, как он думал, я не вижу. «Маньяк от науки!» «Сам справлюсь. Единственный вопрос — как еще на территории империи не закончились источники силы? Рано тебе знать о государственных секретах. Ты лучше, Кирилл, подумай, как выжить. За тобой пять групп постоянно следят. И загородной поместье — идеальный вариант для нападения». — Антон, Антон, слабо ты работаешь, если я знаю всего лишь о двух. — Что я могу ответить на эти слова? — Только пожать плечами. — Количество врагов у меня никогда не уменьшается. — За безопасность, Настеньки, ручаешься? — угрожающе наклонился Орлов. — Да. — А если сегодня нападут, что будешь делать? — не унимался канцлер. — То, что умею лучше всего, буду убивать врагов. Леонид Васильевич довольно хекнул и резко опрокинул стопку. Он говорил, вроде тебе доверять можно, но чтоб завтра, как штык, Настя дома была. Дракон оказался вполне вменяемым, и теперь ошел за своей наградой в виде освобожденной принцессы. Чувствую себя обычной девушкой. Парень отпросил меня у папы, и мы едем к нему домой, бросилась на шею счастливая Настя. Анастасия в повседневной одежде выглядела не менее привлекательно, чем в дорогих платьях. В принципе, чувство, что тебе еще надо, сволочь, не покидало меня. Но что поделаешь, моя натура полностью полигамна. Не скажу, что это было просто. Поцелуй и глаза Насти намекали, что героя ждет достойная награда. Провести вечер и ночь с безумно красивой девушкой, выпить бутылку коллекционного вина — вполне достойный отдых для бывшего короля ночи. И все бы хорошо, если не одно «но». «Кирилл Дмитриевич, вас ожидает посол Германской империи», — с заметным беспокойством произнес управляющий поместьем, «стоило нам выйти из машины». И правда, вон стоит у двери, улыбается. Надо было взять Ангелину с собой в роли секретаря. Совершенно забыл про встречу с послом Германской империи. «Добрый день, Кирилл Дмитриевич, Анастасия Леонидовна. Я не займу много вашего времени», — намекнул посол. Настя тяжело вздохнула, и демонстративно развернулась. «Да-да, я все понимаю. Пойду пока осмотрю поместье». «Пришлось пригласить посла в мой кабинет. Что ему надо? Я никак не соприкасаюсь с внешней политикой империи, с внутренней еще никак не разобрался». «Густав!» «Просто Густав!» Открыто улыбнулся посол. «Кирилл Дмитриевич, позвольте поздравить вас с победой над кланом Сабуровых, закончившейся столь благородным поступком. Благодарю вас, Густав!» и все же я сегодня ограничен по времени на длительные беседы. — Понимаю. Дело в том, что до посольства Германской империи дошли слухи о ваших разногласиях с представителями Альбиона. Рейх готов оказывать вам определенную помощь и даже предложить безопасность на своей территории за предоставление информации и лоббирование наших интересов, перестал тянуть время Густав. — Купить меня за непонятную помощь, да еще и столь нелепо, убивал я и за меньшее. «Вы хотите дуэли, Густав? Рядом есть хорошая лужайка, и я вполне могу помочь вам отправиться в мир иной. Только давайте быстрее, меня ждет моя девушка. Извините, я должен был вас проверить. Рейх готов без всяких условий протянуть вам руку». Посол не успел договорить, как в кабинет ворвался Леонид. «Боярич, наблюдатели заметили концентрацию крупных отрядов на границе владений». Вместе со словами командира ближней дружины... Раздались первые звуки взрывов. Дальняя охрана начала свой бой. Наживка сработала, хотя я думал, мои враги не решатся. Вопрос, насколько сильный охотник пришел ко мне в гости. «Густав, самое время покинуть поместье. Мы сможем закончить беседу в более благоприятное время». «Ни в коем случае, как я могу оставить вас в такой момент?» «Пятно бесчестия ляжет на всех моих потомков», — вскипел Густав. «Посол, как бы не так». Шпион самый настоящий. Ваше право. Леонид, направь несколько худесников на усиление к Анастасии Орловой. Остальные дружинники во двор. Подготовим достойную встречу для нежданных гостей. Во дворе звуки взрывов заметно усилились. Мои воины медленно отступали к стенам поместья, стараясь нанести максимальный урон противнику. Опытные дружинники умело сдерживали вражеские отряды, давая время основной группировки — подготовиться к отражению нападения. Вскоре показался и сам противник. Юрки и машины с тяжелым вооружением, градом пуль и гранат пытались отбросить моих воинов. Пехота двигалась за машинами, поддерживая наступление стрелковым огнем. Особенно выделялись среди массы нападающих три пятерки владеющих в темной броне с изображением ангела. Ангелы — элитное подразделение Туманного острова, Вы, оказывается, Холмский представляете большую ценность для альбионцев, задумчиво произнес Густав. Странно, я думал, за мной следят внутренние враги из великих кланов. Хотя какая разница? Любой, кто смеет идти против меня, отправится к богине смерти, и заодно пополнит сосредоточие некроманта. После победы над Сабуровым я могу смело называться настоящим некромантом. Все ритуалы и давние заклинания в полной мере доступны мне. Конечно, это большой шаг на пути могущества адептов смерти, но даже до уровня мастера, котором я был ранее, в общем, придется убить еще немало сильных врагов. Леонид, начинаем. Командир личников, как нередко называли Леонида бойцы, кивнул и начал раздавать приказы дружинникам для выстраивания привычной нам тактики. Я на острию клинка, по бокам два сильных кудесника стихии земли и воздуха, а за ними боевой кулак прорыва. Наш отряд из одних кудесников стоил небольшой армии и мог действовать полностью самостоятельно. Ворота поместья открылись, и дружинники начали выходить на поле перед поместьем. Две сотни воинов, отправленных дедом, сегодня покажут всем, кто такой боярич Холмский. Используя полученное снаряжение от военных империи, мои бойцы споро уничтожили обычных воинов и машины. Но среди врагов хватало и владеющих. Рыцари смерти во главе с Борисовым нашли себе достойных противников в элитных солдатах Альбиона. Столкновение двух отрядов в темных доспехах быстро перешло в яростный бой на ближних дистанциях. Мы же не спеша выбивали очаги сопротивления вражеских владеющих и воинов в боевых доспехах. Кристина обычно контролировала спину, но я разрешил ей свободную охоту. Пусть развлекается. Даже профессор решил вспомнить молодость. и рядом отправлял боевые техники, заодно экспериментируя с изученными рунами. Враг держался, несмотря на понесенный урон в первые же минуты битвы. Ангелы отбивались вполне эффективно от рыцарей смерти и даже смогли нанести существенный урон одному из моих созданий, но для вражеских владеющих было шоком встретить настолько сильных противников. Видимо, эльбионцы ждали встречи с хлебом и солью. Внезапно появившиеся окна вызова демонов не стали неожиданностью для моей дружины. Плохая новость была в появлении не самых приятных тварей Хаоса, рогатые и изверги привычный враг, а вот несколько инкубов сходу начали забрасывать боевыми заклинаниями Хаоса мою ближнюю дружину. Боевая форма, землетрясение и каменные колья целым лесом выросли на месте инкубов. Бойцы правильно поняли мой посыл, и земля под демонами горела. Промерзала, искрилась и проваливалась от буйства стихий. Я даже успел поработать саблей и получить свою часть некроэнергии, когда последний демон начал создавать нечто не самое приятное. Надеюсь, щит выдержит. На пути предсмертного заклинания старшего инкуба встал грудью груди профессор Загорский. Фиолетовая клякса медленно прожигала тело моего главного помощника по изучению силы. Очень плохое заклинание. Калимент Аркадьевич, зачем? «Моему счету силы этот удар не повредит!» Вливать энергию жизни в профессора было бессмысленно. Нанесенные магией хаоса ранения не успеют восстановиться. «Я мечтаю прикоснуться к неизведанному. Лишь ты можешь помочь мне в этом!» Профессор затих с мечтательной улыбкой на лице. «Шантажист. Наложенный опечатник романтии не даст душе слишком рано уйти на суд к богине». — Кристина, накажи альбионцев, чтобы в следующий раз хорошо подумали, прежде чем тянуть свои руки в мою сторону. — Как прикажете, повелитель? — в предвкушении улыбнулась вампиресса. — Сегодня не у меня одного будет веселый вечер. Детская песочница закончилась. Начинаются игры для взрослых, поэтому желательно займить совочек размерами побольше. Невысокая девушка в закрытом комбинезоне старалась внимательно слушать доклад разведчика, но постоянно отвлекалась на сторонние мысли. Принцесса Ксул с яростью вспоминала прошедшее торжество во дворце императора, где ее чести был нанесен непоправимый урон. Поэтому она вместе с отрядом верных гвардейцев приближалась к загородному поместью боярича Холмского. Теперь наглый русский точно не сможет отказаться от поединка. Посол Ван Ю пытался успокоить любимую дочь правителя, и объяснил, что боярич использовал неопытную в светской жизни западных стран принцессу для своих игр с императором. Ксу никак не могла понять, почему правитель огромной империи разрешает подобное отношение к себе. Да еще и взгляд, блуждающий по ее фигуре, вызвал непонятное чувство. Никто не позволял себе подобное с дочерью небесного дракона. Поэтому есть все основания считать, что битва начнется с минуты на минуту, — закончил доклад разведчик. Желающих убить Холмского, оказывается, более чем хватало и безразъяренная принцесса. На загородное поместье с трех сторон надвигались крупные отряды в боевых доспехах, несколько сотен головорезов и машины с установленным тяжелым вооружением. «Принцесса, сейчас начнется бой, неразумно здесь находиться. Следует немедленно покинуть будущую зону боевых действий», — вмешался Ван Ю. «Мы просто будем наблюдать издалека за ходом сражения». — отмахнулась принцесса. После первых минут боя Ксу уже не думала, что это было правильным решением. От столкновения могучих посвященных принцессу буквально трясло от страха. В своем дворце она даже представить не могла, что есть подобные монстры. А еще ей очень сильно хотелось оказаться в эпицентре битвы, чтобы побороть страх и проверить свои силы. «Я чувствую странную энергию», — начал говорить Ван Ю. Семейный амулет защиты от зла вспыхнул зеленым огнем. Ксуда этого никогда не видела артефакт в активированном состоянии. Очень странно. Наблюдая за сражением, гвардейцы между собой комментировали происходящее. Как снопы сена, враги ложились перед стенами и на дальних подступах. А финальная битва с невероятными чудовищами? «Хочу посмотреть поближе. Выдвигаемся», — приказала гвардейцам принцесса. «Нет». Боярич практически справился с врагом. и сейчас может неправильно отреагировать на наше появление. Я не дам вам, принцесса, пройти к месту сражения с неизвестными существами. Полученная информация слишком важна для небесного дракона. Уходим!» — впервые строго произнес посол. Гвардейцы четко подчинились приказу Ван Ю и, взяв за руки возмущающуюся принцессу, быстро начали грузиться в машину. Посол был опытным посвященным и понимал, что здесь столкнулись невероятные противники, Мелкие обиды не стоят жизни дочери небесного дракона. Добрый дедушка — образ, который надолго прилип к Генри Ричмонду, действующему архимагу и правителю Альбиона. Ухоженная борода с благородной сединой, добрая улыбка и насмешливый прищур глаз — именно таким видели своего правителя Альбионца на экранах телевизоров. Была и другая маска безжалостного властителя, готового убить любого, кто встанет на его пути. Питер Сессилл несколько дней назад заменил на посту лорда Рассела после победы в смертельном поединке силы. Вовремя предоставленная информация от Эдуарда помогла подняться вверх по лестнице власти, и цена за это была не слишком высока. Лорд Рассел не оправдал моих ожиданий, занимая кресло в Совете магистров. Эгоистичное поведение и отсутствие лояльности недопустимы на земле благословенного силы Альбиона. «Вы, надеюсь, не стремитесь занять мое место, Питер?» — спросил Архимаг. «Ваше могущество, можете не сомневаться, в моей верности. Семья Сесил на первое место всегда ставит интересы Альбиона и готова верно служить вам лично. Мои люди подготовили доклад о делах Рассела, и я хочу передать вам его для изучения», — поклонился Сесил. «Я уже читал доклад твоих людей», — прямо намекнул Архимаг. «Лучше скажите мне». Вы узнали, зачем демонам этот русский аристократ? Пока нет, но сегодня я принял решение переместить интересующий нас объект на территорию Альбиона. Боевые группы ангелов уже должны были доложиться о захвате. В любом случае, операция под полным моим контролем. Одаренный высшего ранга только усмехнулся на слова самоуверенного Сесила и тяжело вздохнул. Все хотят быть руководителями, а хороших исполнителей не найти, как не пытайся. будь ты даже архимагом. — И где же доклад от ваших людей? — Временные затруднения. Отряды ангелов перестали выходить на связь с координатором три часа назад. Возможно, проблемы со связью или действует режим тишины, — нахмурился лорд Сесил. Раздался стук в дверь, и через несколько мгновений показалась седая голова секретаря. После разрешающего кивка Ричмонда он неуверенно зашел в кабинет. — Ваше могущество! «Срочная новость из Российской империи. Посол и все сотрудники посольства жестоко убиты. Помещение в крови, как будто мясники работали», — с трудом произнес бледный секретарь. «Хм. Спасибо, Брендон. Можете быть свободны. Петр, вы говорили, что полностью контролируете ситуацию. Как вы мне теперь объясните ваш провал? Пока оставьте Холмского. Я не знаю, где вы найдете необходимое количество пленников на ритуалы». «Но узнайте, зачем он так сильно требуется демонам. Свободны!» — приказал правитель Альбиона. Новый член Совета Магистров поклонился и вышел из кабинета Архимага, пылая праведным чувством мистик Холмскому. А правитель Альбиона думал, что никакие демоны и русские не помешают ему воплотить задуманный план. Мир уже никогда не будет прежним».